23. Над монастырем протяжная и гулко разносится звон главного соборного колокола, призывая православных на воскресную литургию. По монастырскому двору, тяжко ступая и морщась при каждом шаге, идет игуменья Ефросиния, опираясь на свой настоятельский посох. Рядом с ней, но из уважения на полшага позади, вышагивает монахиня Феодора. «Я сегодня, сестра Феодора, уснуть никак не могла всю ночь», жалуется духовной сестре настоятельница. «Что ж, матушка, опять, небось, суставы ломила?» Участливо вопрошает та. «Да бог с ним, с суставами!» Со вздохом машет рукой мать Ефросинья, а другом душа болит. «Сама же знаешь, что сейчас творится. Монастыри закрывают, монахов разгоняют. А то еще хуже. Убивают или в тюрьмы отправляют. Вот и думаю. — Что нас-то ждет? Да бог с тобой, матушка! — всплеснула в страхе руками Феодора. — Тут-то я, но каков уж тут сон. Ворочалась, ворочалась, а потом решила, уж коли сна нет, так хоть помолюсь. Читаю молитвы и надеждой себя утешаю. — Бог милостив, может, и минует сия чаша нашу обитель. Матушка Игуменья приостановилась и перекрестилась на купола собора. Феодора перекрестилась следом за настоятельницей. Игуменья повернулась к ней и почти шепотом проговорила. «А под утро задремала, да вишь сон, будто ангелы божьи с небес спускаются, а в руках венцы и держат. Стала я ангелов считать, подходит ко мне убиенный отец Таврион и говорит». «Не трудись, матушка, напрасно, все уже давно подсчитано. Здесь ровно сорок четыре венца». Проснулась и поняла, не минуйте я чаша нашу обитель. Ждет мученический венец всех. «Свят, свят, свят!» — закрестилась Феодора в страхе, глядя на игуменью. «Так почему же сорок четыре? У нас же в монастыре вместе с вами сорок пять». — Может, вам отец Таврион про сорок пять говорил? — Нет, сестра Феодора, именно сорок четыре. — Значит, кто-то из сестер избежит венца мученического, — тут же вставила слово казначея. В это время начался праздничный трезвон всех колоколов, и игуменья заспешила к собору. Двадцать На Великом Входе во время пения Херувимской матушка-игуменья заплакала. Хор пел особенно умилительно, звонкие девичьи голоса уносились под своды огромного собора и не спадали оттуда настоящих в храме людей благотворными искрами, зажигающими сердца молитвой и покаянием. Когда хор запел "Я царя всех подымем", у входа в собор послышался какой-то неясный шум. Батушка не прислушалась, потом обратилась к рядом стоящей монахине Феодоре. Узнай, сестра, что там происходит? Феодора ушла, но вскоре вернулась бледно и дрожащим голосом поведала: Матушка-настоятельница, там какие-то люди с оружием пытаются войти в собор, говорят, что будут изымать церковные ценности. А наш прихожань мужики их не пускают, вот и шумят. Что благословить матушка делать? Ты слышала мать Феодора, что провозглашал архидиакон перед Херувимской песнью. Неверные должны покинуть храм. «Но они, матушка, по-моему, настроены решительно и не захотят выходить», испуганно возразила Феодора. «Я тоже настроена решительно. Не захотят добром, благословляю, вышибить вон, от двери на запор до конца литургии». Матушка Игуменья распрямилась, глаза ее гневно блеснули. Двадцать пятое. В притворе собора происходила давка. Со стороны входа в храм, через толпу прихожан, пытались пробраться представители комиссии по изъятию церковных ценностей. Мужики-прихожане напирали на них, пытаясь вытеснить незваных гостей. Впереди членов комиссии толкался подвыпивший матрос в бескозырке на бекрень. Он больше всех кричал и суетился. Видя, что его усилия не приносят результата, он вынул из кармана револьвер и начал размахивать им над головой. Феодора, заметив пистолет, активно заработал локтями, предпринимая отчаянную попытку пробраться к матросу. Наконец ей это удалось. — Ты что, и ты С оружием в храм божий лезешь! — Именем революции разойдись! — кричал матрос, не обращая внимания на Феодору, и, видя, что его угрозы мало чему помогают, выстрелил из револьвера в потолок храма. Прихожане и члены комиссии шарахнулись в стороны от матроса, а монахиня, наоборот, с отчаянной решимостью кинулась к нему и вцепилась в его руку. Матрос, не ожидавший от монахини такой прыти, выронил револьвер, но другой рукой он шип с головы Феодоры монашеский клобук. Феодора, отпустив матроса, нагнулась, чтобы поднять клобук. Матрос, вдохновленный этой маленькой победой, стянул с головы монахини еще и апостольник. Феодора растерянно схватилась за голову руками, ее растрепанные волосы рассыпались по плечам. Матрос, и громко засмеялся. Монахиня, держась руками за простоволосую голову, вначале охала от стыда. Услышав смех матроса, повернулась к нему с гневным выражением лица, тот продолжал смеяться. Феодора запустила руку под полу своей рясы, достала большую медную монастырскую печать, И что есть силы ударила ею матроса по лицу. Матрос упал. Толпа мужиков, вдохновленная этим подвигом матушки-казначей, дружно навалилась на членов комиссии и выдавила их из собора. Створки тяжелых дверей медленно, но уверенно стали сближаться между собой. Наконец они закрылись, и тут же задвинулся тяжелый железный засов. В храме сразу водворилась тишина, нарушаемая лишь благостным пением хора. 26 На паперте собора члены комиссии Губкома ожидают окончания службы. Кто-то сидит со скучающим видом, кто-то разговаривает между собой. Два красноармейца, опершись на свои винтовки, курят в сторонке самокрутки. Суетится один только матрос, под глазом у него красуется синяк. Он подходит то к одному, то к другому члену комиссии. — Чего мы тут ждем? Принести динамиту и взорвать дверь! — Зачем-то, — лениво отвечает ему член комиссии. «Служба закончится, все сами выйдут». «Чего нам ждать конца службы?» А кидается матрос к другому члену комиссии. «Чё ты нас напрягаешь?» — зло отвечает тот. «Вот подъедет в ЧК и пусть разбирается». Но матрос не унимается. «Какого хрена мы тогда здесь? Эй, солдатики! А ну подойди сюда! Давай стучите в дверь прикладами, чтобы этим святошим тошно стало!» Красноармейцы стали нехотя стучать прикладами в двери собора. В это время на открытом легковом автомобиле подъехал Коган. Не выходя из автомобиля, он мрачно посмотрел на солдат, отвернулся и подозвал к себе одного из членов комиссии. В это время заскрепил засов, и двери собора стали открываться. В дверном проеме стояли монахини, а впереди сама игуменья. Постукивая посохом, она вышла на паперт собора и властно посмотрела на членов комиссии. Те, невольно заробев, расступились – Ефросиния стала спускаться по ступеням паперти. Внизу ее с наглой ухмылкой поджидал Коган. губенья, спустившись, остановилась перед Коганом, который перегородил ей дорогу. «Решением губкома!» — громко, так чтобы все слышали, произнес Коган. «За саботаж декретом советской власти и открытое вооруженное сопротивление ваш монастырь закрывается!» «Все его имущество передается в руки законной власти рабочих и крестьян. Зачинщиков сопротивления приказано арестовать!» Настоятельница спокойно выслушала Когана и сказала, «Наше оружие — молитва и крест. А зачинщица этого, как вы изволили выразиться, вооруженного сопротивления, я одна. А больше никто не виноват. А мы сами разберемся, кто виноват!» Криво улыбнулся Коган. И, повернувшись к солдатам, приказал арестовать ее и в машину. Матушка игуменья повернулась к сестрам и поклонилась им в пояс. Простите меня, сестры, за то, что была строга с вами. Будите и молитесь. Бог даст, скоро увидимся. Послышались всхлипы и причитания монахинь. Монахиня Феодора решительно вышла из толпы и тоже поклонилась сестрам. Простите меня, я с матушкой игумени не пойду. Красноармейцы вопросительно глядят на Когана. «Ее! Ее непременно надо арестовать, товарищ Коган!» — закричал, подскакивая к Феодоре матросик. Янцтерва всеми руководила, когда нас выталкивали из собора. Межпрочем, мне самолично чем-то тяжелым двину, чуть не убила!» По этих словах он указал на свой синяк. Коган ухмыльнулся, глядя на подбитый глаз матроса и распорядился. «Эту тоже под арест». Красноармейцы повели монахинь к машине. Игуменья повернулась к Феодоре и в полголоса спросила. «Чем ты, мать Феодора, бедолагу двинула?» «Да так, что под рукой было», — смущаясь ответила Феодора. «Что же у тебя под рукой было?» — продолжала интересоваться Игуменья. "Наш монастырская печать, матушка», — ответила Феодора. «Она же, ох, какая здоровая да тяжелая", Настоятельница засмеялась. «Значит, припечатала Антихристу?» «Сподобилась мать меня улыбнулась ей в ответ Феодора. Конвоиры с недоумением переглядывались, видя, как монахини улыбаются. 27. Коган, постучавшись, вошел в кабинет секретаря губкома. Садовский, выйдя из-за стола, крепко пожал ему руку. «Проходи, товарищ Коган, садись. Есть к тебе вопросы. Я доложил в ЦИК, что работа по изъятию церковных ценностей прошла гладко». Но Владимир Ильич недоволен результатами. В цике считают, что мало ликвидировано контрреволюционного церковного элемента. «Монастырь закрыли! А где монахини?» Коган устало присел к столу и, сняв кожаную фуражку, пригладил волосы рукой. «В монастыре, товарищ Садовский, был 45 монахинь. Настоятельницы и казначей арестованы, сидят у нас в подвале ЧК, мы их допрашиваем». Все остальные монахи не разошлись на жительство в город по квартирам. По квартирам, говоришь. А вот теперь подумай, товарищ Коган, что эти оставшиеся 43 монахи не делают в миру? Я, например, ни на минут не сомневаюсь, что они ведут контрреволюционную пропаганду среди несознательного населения. Думаю, ты прав, товарищ Садовский, опустив голову, сказал Коган. «Хотя мы пытаемся держать этот вопрос под контролем, но разве за всеми уследишь?» «Это верно, не уследишь. А ты еще подумай о том, Торщ Коган, чтобы их вообще в городе не было. Есть у меня мыслишка, как без особых хлопот уладить все это дело», — оживился Коган, ближе придвигаясь к столу. «Могу поделиться?» Нет, — Нет-нет, товарищ Кок, не надо, — брезгливо поморщившись, замахал руками Садовский. — Партия и так тебе доверяет. Действуй самостоятельно, а потом расскажешь. Считай это заданием партии. А уж каким методом ты его выполнишь, это не имеет значения. Двадцать Две монахини шли с базарной площади вдоль монастырской стены. Позади них, понурив голову, плелся Степан с большой корзиной в руках. Поравнявшись с монастырскими воротами, монахини повернулись к ним и осенили себя крестным знамением с поклоном. Когда они разогнулись от поклона, то с удивлением возрились на нишу, где раньше висела икона Иверской Божьей Матери. Там теперь красовался красный плакат. «Кто не работает, тот не ест», — прочитала надпись на плакате монахиня, что была помоложе. «Ахальники», — проворчала пожилая монахиня. «Это же слова святого апостола Павла!» «Может, они и Бога признают?» — робко сказала молодая монахиня. «Признают! Жди!» — сердито сказала пожилая и повернулась, чтобы идти. Степан, взявшись было за корзину, как бы нехотя заметил монахиням. «Там на воротах вроде какой-то листок. А ну, Степка, побеги, посмотри, чего там!» — попросила одна из сестер. Степан подбежал к воротам, прочитал листок, и, обернувшись к монахиням, радостно замахал им рукой, приглашая подойти. Сестры заспешили к Степану. «Матюшки, тут объявление о том, что монастырь вновь открывают». «Матерь Божья!» — запричитали сестры. «Читай, Стёпушка, читай вслух!» «Сегодня в 19 часов в трапезной монастыря состоится собрание всех монахинь, желающих открыть монастырь». «Ой, батюшки, счастье-то какое!» — всплеснула руками молодая монахиня. «Прямо не верится». «Никак. Царица небесная чудеса творит», — благоговейно перекрестилась пожилая монахиня. «Раз уж здесь написано, так оно и есть. Пойдем предупредим остальных. Ты беги, Степка, к матери Иоанне и Сусанне, а затем обойди Пелагию, Зою и Игнатию. Ты знаешь, где они живут. А уж там тебе и другие адреса дадут. Надо всех успеть предупредить» и монахини, еще раз перекрестившись и обнявшись на радостях, разошлись. 29. -е. В трапезной монастыря на составленных рядами скамьях сидели радостные и взволнованные монахини. Коган вошел бодрой походкой. «Здравствуйте, гражданки монахини!» «Здравствуйте!» — В разнобой отвечали сестры, вставая для приветствия навстречу Когану. «Садитесь, садитесь, гражданки монахини! Все ли вы здесь собрались?» «Все, кроме матушки-настоятельницы и сестры Феодоры, да еще послушница Валентина уехала к своим в деревню», ответил за всех регент хора монахиня Иоанна. «Думаю, что с вашей настоятельницей и гражданкой Феодорой вы вскоре встретитесь», — обнадежил монахинь Коган. Сестры обрадованно загомонили, а Коган подождал, когда наступит тишина, и продолжил. «Советская власть решила вернуть вам монастырь, «Но вы также должны нам помочь». «Чем помочь? Чем?» – забеспокоились сестры. «Успокойтесь, гражданки, это в ваших силах. Нужно выехать в одно село и поработать в поле на уборке урожая. Сами понимаете, гражданская война, работников на полях не хватает. Ну, словом, все ли вы согласны?» «Согласны, конечно, согласны», – На наперебой радостно восклицали монахини. «А как же не согласиться? Нам лишь бы монастырь вернуть, да снова Богу служить». «Ну, вот хорошо», — сказал, довольно потирая руки Коган. «Скоро прибудут подводы, и мы с вами поедем на пристань, а там, на барже, по реке к селу. Прошу не расходиться, можете здесь сидеть и молиться себе на здоровье». Коган вышел из трапезной, из-за которой стояло двое красноармейцев с винтовками. «Никого не выпускать до моего прихода», — приказал он и быстро зашагал к выходу. Из-за дверей трапезной было слышно дружное и слаженное пение монахинь «Царица моя, приблагая, надежда моя, Богородица». 30. -е. Подводы с монахинями подъехали прямо на пристань, когда город погрузился в сумерки. Возле причала стояла старая деревянная баржа и буксирный катер. Монахини по трапу стали переходить на баржу. Двое красноармейцев, зубов с Брюхановым, направлялись сестер к откинутому на палубе большому люку. Монахини спускались по широкой и пологой лестнице прямо в трюм баржи. Брюханов освещал им путь фонариком. В то время как монахини погружались в баржу, к пристани подбежал Степан. Красноармеец с винтовкой наперевес преградил ему дорогу. «Стой! Куда идешь? Не положено!» Степан отошел в сторонку и спрятался за ящики. Он достал бинокль и навел его на баржу. Увидев Когана и Зубова, вздрогнул и чуть не уронил бинокль. Когда все сестры спустились в трюм, Зубов подвесил фонарик на крюк к потолку трюма и быстро вылез наверх. Как только он оказался на палубе, крышку люка сразу же опустили. Зубов наверху навесил на люк большой амбарный замок и, закрыв его, отдал ключ Когану. «Герметичность баржи проверили?» — спросил Когану Зубова. Какую еще герметичность? удивленно переспросил тот. Тут же он хлопнул себя по лбу. А, -а, -а понятно! Все в полномажюре. Коган махнул рулевому мотористу. Тот завел мотор катера и, стронув баржу с места, потащил ее вниз по течению. 31. Как только катер начал буксировать баржу от причала, Степан побежал к берегу, где стояла лодка. Он вытащил из-под пирса спрятанные весла, отвязал лодку, оттолкнул от берега, запрыгивая в нее на ходу. Быстро вставив уключенные весла, Степан направил лодку в сторону удалявшегося катера. Тридцать В трюме баржи царил полумрак, так как фонарик был не в силах осветить ее огромное пространство. Сестры, сбившись в кучку, испуганно оглядывались кругом. В носовой части баржи на соломе Они заметили двух женщин. Одна из них сидела, прижавшись к борту баржи, а другая лежала возле нее постановая. «Кто вы?» — в страхе полушепотом спросила одна из монахинь. «Я ваша игуменья, сестры мои», — ответила сидевшая женщина. Монахини с радостными криками кинулись к матушке-настоятельнице. «Тише, тише, сестры, мать Феодора умирает». Услышав такое прискорбное известие, монахини заплакали. «Сестры мои, не время сейчас плакать, а время молиться!» Повинуясь властному голосу игуменьи, сестры умолкли. Вдруг одна из монахинь вскрикнула, а за ней еще несколько сестер. «Вода! Здесь проходит вода! И здесь, и здесь вода! Мы все потонем!» «Матушка игуменья, что делать? Нам страшно!» Молитва прогонит страх. «Не бойтесь, с нами Христос!» Как можно ласковее произнесла игуменья. «Сестра Иоанна, задавай тон, пропоем псалом на реках Вавилонских». Под сводами темного трюма раздалось благостное и жалостливое песнопение на реках Вавилонских, там седохом и плакахом. Песнопение преобразило сестер, и хотя по их лицам продолжали струиться слезы, это уже были слезы молитвенного умиления, а не страха. Тридцать третье. Буксир, аритмично чавкая мотором, проследовал вдоль товарной пристани, и вскоре огни города скрылись за поворотом русла реки. Коган курил на палубе папиросу, вглядываясь в темноту заросшего кустарником берега. За штурвалом стоял тот самый матрос, что особо отличился при изъятии церковных ценностей. Синяк у него уже прошел, и он был исполнен гордости за оказанное ему доверие. Покосившись на Когана, матрос обратился к нему. «А угостить-ка, товарищ комиссар, папиросочкой!» Не глядя на матроса, Коган достал портсигар и, щелкнув крышкой, протянул его. Матрос ловко подцепил папироску, на мгновение замешкался и подхватил вторую. «Благодарствую за табачок!» Комиссар, ничего не отвечая, молча захлопнул крышку портсигара, сунул его в карман, продолжая в задумчивости смотреть на берег. Матрос, попыхивая папироской, самодовольно поглядывал на Когана, как бы говоря, «Что бы вы без меня все делали?» На палубе самой баржи сидели двое красноармейцев, Брюханов и Зубов, прислушиваясь к песнопению, доносящемуся из трюма. «Чуть-то не распелись!» — недовольно проворчал Зубов. «Пусть попоют напоследок», — сказал зевая, во весь рот Брюханов. Матрос убавил обороты двигателя и, повернувшись к Когану, почему-то шепотом, как будто их мог кто-нибудь услышать, сказал, «Здесь, товарищ Коган, место хорошее, и глубокое, и тихое». «Здесь так здесь», — тоже почему-то шепотом ответил Коган, напряженно вглядываясь в темноту берега. «Эй, на барже!» — крикнул матрос красноармейцам. «Бросай якоря и отдай концы буксира! Сейчас возьмем вас на борт!» Красноармейцы скинули двоя коря с палубы и отцепили буксирный трос. Катер, освободившись от груза, легко и свободно развернулся и подошел к борту баржи. Красноармейцы перебрались с баржи на буксир, и катер направился вверх по течению, обратно в город. Тридцать Вода в трюме баржи поднималась все выше и выше. Монахи не стояли уже по колено в воде. «Давайте, сестры, пропоем панихиду», произнесла каким-то отрешенным от всего земного голосом игумени Ефросинья. «По ком, матушка, будем петь панихиду?» спросила дрожащим голосом сестра и Анна. «По нам, дорогие мои сестры, по нам» как будто в спокойной задумчивости произнесла настоятельница. И уже ласково, повернувшись к сестрам, сказала, «Не бойтесь, сестры мои, не бойтесь, мои дорогие невесты Христовы. Мы с вами идем к нашему жениху, а он идет к нам в полуночи, чтобы увести нас туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Водную гладь реки прочертила яркая лунная дорожка, проходя недалеко от одинока стоящей посреди русла баржи. Степан, что было сил, греб веслами, направляя к ней лодку, а над водной гладью звучали печальные стихиры панихиды «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». Все выше и выше поднималась вода в трюме баржи, все отчаяннее и отчаяннее греб веслами Степан, Все звонче и звонче звучали голоса монахинь, «Восплачете о мне, братья и друзи, сродницы и знаеми. вчерашний день беседовых с вами, и внезапу найде на мя страшный час смертный. Но придите, вселюбящие мя, и целуйте меня последним целованием».